Глава третья. «Говорят, в этом году в Листере будет чудесный Шартанай!» Вздохнула одна из сестер, самая младшая, Дара, Лорнзернская, высокая блондинка с пышным бюстом, одетая в старомодное темно-серое платье с белоснежными кружевами. Она сидела за столом с большим животом и со дня на день собиралась рожать. Двойню, как уверяла местная повивальная бабка. «Я так мечтала там побывать!» Листер, самый большой город в округе с населением 20 тысяч человек, славился своими частыми ярмарками и праздниками, в частности, праздником зимы – Шартанаем. Собственно, за счет этих развлечений Листера набирал в бюджет деньги. Как писала Алисия, самые дружелюбные в Листере купцы и подмастерья в крупных лавках, особенно те, где торгуют продуктами – Они всем стараются угодить и живут за счет заработка от покупателей, как прямо заявил мне один из купцов. Добираться в Листер было проблематично из-за не особо хороших дорог, суймой ямы, рытвин. И, конечно же, никто не пустит туда будущую мать, которой вообще-то положено сидеть в своем доме, а не разъезжать по гостям. Чепчики там шить, кродом готовиться и так далее. Но семейство зерских, получивших титул баронетов за свои заслуги перед отечеством совсем недавно, происходило из мелких купцов, было не особо богатым и старательно считало каждую медяшку. А потому муж Дары, молодой Алистер Лорн-Зерский, наследник своего отца, баронета Патрика Лорн-зерского, мудро решил, что пребывание в гостях у богатой родственницы благотворно скажется на его финансах и поэтому собиравшуюся рожать Дару привезли ко мне в Уотервик. «Самый лучший Шартанай будет в столице!» – буркнул вечно всем недовольный Уильям, Лорд Шартайский, старший брат Дары и Алисии, наследник состояния Шартайских, ну и их долгов, разумеется. Высокий брюнет с синими глазами, он пошел фигурой лицом в отца, только выглядел чуть моложе. У него было пятеро детей – Жена беременная шестым и выводок борзых, которых он тщетно пытался разводить. В этой глуши борзые в таком количестве были никому не нужны, их даже по дешевке брать не желали. Как по-другому заработать деньги Уильям не знал. Да и особо не желал знать, потому и смотрел на мир раздраженно и часто злобно. «Вот только там уж точно нам не побывать!» Да, столица находилась очень далеко, в семи, а то и десяти днях пути на лошадях или в карете. Алисия, никогда там не появлявшаяся, часто вздыхала в своем дневнике, мол, хорошо бы попасть туда с очередным мужем, людей посмотреть, себя показать. Да и город крупный, и родственники далеко. А последним она писала уже не стесняясь, похоже, достала ее родня, ой, как достала. «Алисия, детка!» Снова вспомнила обо мне матушка, доедая кусок торта со взбитыми сливками и запивая его горячим сладким чаем. Она ела сладкое в немеренных количествах и требовала подавать ей чай с тремя ложками сахара, никак не меньше. «Ты бы приказала своему казначею, чтобы он выделил нам с отцом деньги». Нам давно пора карету новую купить, да и четверку лошадей к ней. Стыдно же в старый ездить, рассохлась вся, уже ветер в щелях гуляет. В гостях никак в такой не покажешься». Казначей у меня и правда был, как ни странно. Вообще, конечно, у местных аристократов казначеев не имелось. Не то положение на социальной лестнице. Но я так подозревала, что и его, и повара, бывший муж Алисии, привез из столицы. Для чего только непонятно. Вполне можно было экономке поручить деньги считать. Но, возможно, хотел пыль в глаза пустить перед соседями. Ну или та же экономка не умела управляться с какими-нибудь магическими амулетами, необходимыми для охраны казны в замке. В любом случае, всеми крупными тратами заведовал именно казначей, а уж по мелочи надо было взыскивать экономки. Я мысленно прикинула, кареты тут стоили примерно столько же, сколько стоил замок. Приличный, не развалившийся, как сказали бы на земле, с капремонтом и отделкой. В далекой провинции цены, конечно, были далеки от столичных, и жилье тут стоило не в пример дешевле. Но роскошь всегда ценилась высоко, даже среди местных полунищих аристократов. Насколько я знала из подробного дневника Алисии, сразу после смерти ее второго мужа ее родители не только покончили с неподъемными долгами, но и прикупили себе пару молодых гнедых красавцев, в том числе и на развод, как выразился тогда отец. Это произошло года два-два с половиной назад, не позже. Скорее всего, лошади еще здравствовали, если их, конечно, голодом не заморили. Тогда вопрос – Для чего покупать к паре коней еще четверку? Исключительно для форсу, как говорил мой дед на земле, показать, что у семьи улучшилось благосостояние? Четверка лошадей – это ж пару-тройку деревенек средней руки можно почти год кормить на такие-то деньги, да еще и дома кирпичные там отстроить вместо обычных деревянных. Нет, я, конечно, подозревала, что родителям Алисии было неведомо слово «стыд». Да и совесть для них была пустым звуком, но не до такой же степени. Нельзя же настолько сильно любить деньги, чтобы без застенчиво выпрашивать их у собственной дочери, к тому же совсем недавно лишившейся мужа. Надо же хотя бы элементарные приличия соблюдать. «Матушка, а чем вас предыдущая пара гнедых не устраивает?» — невинно поинтересовалась я. «Ты мне отказываешь?» — обиженно уточнила та, как и следовало ожидать, проигнорировав мой вопрос. Правильно, лучшая защита – это нападение. Вот матушка и напала на Алисию. По идее, тут по сценарию я должна была непременно устыдиться, покраснеть, буквально залиться краской и смиренно сообщить, что куплю любимым родителям не четверку, а даже шестерку, лишь бы вернуть утраченное доверие. Но обойдутся. «Отказываю», – кивнула я и даже не подумала покраснеть, не видела, почему должна стыдиться. Я, вдова, была полностью в своем праве. Только я могла решать, куда пойдут деньги, входившие в мое наследство. И если родителям что-то не нравилось, они всегда могли покинуть замок. Насильно их удерживать здесь я точно не стала бы. Потому что не вижу смысла в подобных излишних тратах. И лошади у вас есть, молодые красавцы, и карета не так уж рассохлась, да и починить ее можно при желании, все дешевле выйдет. За столом воцарилось молчание, пока что недоуменное.